Глава пятая. Вперед и вверх. Тюрьма строгого режима Пучина. Атлантида. финд Крут использовал любую возможность развлечься. Жизнь в тюрьмах строгого режима не отличалась избытком веселья и легкомысленных забав. Грубые охранники не отличались любезностью. Жесткие койки не вызывали желания попрыгать на них, а цветовая гамма была просто ужасна. Кругом желтовато-зеленый цвет. Отвратительно. В подобной обстановке приходилось довольствоваться любыми, даже минимальными утешениями и при малейшей оказии. В течение нескольких месяцев после того, как его арестовал собственный брат, майор Джулиус Крут, и наивная до неприличия порядочная Элфи Малой, Финт просто рвал и метал. Недели напролет он ходил взад и вперед по камере, вымещая свою злобу на стенах. Иногда он разражался тирадами, иногда закатывал истерику, разбивал в дребезги всю мебель. Наконец он понял, что эти выходки не вредят никому, кроме него самого. Окончательно он убедился в этом, когда у него начала развиваться язва и пришлось вызвать медика-кудесника, так как сам давно лишился магических сил в результате небрежения и неправильного их использования. Этот щенок, едва ли старший тюремной робы Финта, вел себя крайне высокомерно. Называл его дедушкой. Дедушкой! Неужели эти сопляки ничего не помнили? Кем он был? Что он совершил? Я Финт Крут, взревел бы он, не лиши исцеления его сил. Капитан Финт Крут, заклятый враг полиции нижних уровней. Я украл все до единого золотые слитки из первого административного банка Пикси. Это я сфальсифицировал результат финального матча века по хрустьболу. Как ты смеешь называть меня дедушкой? Ох уж эта современная молодежь, Леонора. Пробормотал Финт, обращаясь к своей любимой, но отсутствующей жене. Никакого уважения. Потом он поежился, обдумав собственное заявление. «О боги, родная! Я говорю как старик!» Призывы к богам, впрочем, тоже были бесполезны. Покончив с жалостью к самому себе, Финт решил использовать ситуацию наилучшим образом. «Рано или поздно мне представится шанс, и мы снова будем вместе, Леонора!» «А пока почему бы не обеспечить себе комфорт?» Сделать это оказалось не так уж сложно. Через несколько месяцев заключения Финт начал общение с начальником тюрьмы, Тарпоном Винниая, мягкотелым выпускником университета, которому никогда не доводилось вычищать кровь из-под маникюрованных ногтей, и предложил ему лакомые кусочки информации для передачи сестре в управление полицией нижних уровней, в обмен на некоторые вполне безобидные удобства. Финт без малейшего зазрения совести сдавал своих бывших знакомых из преступного мира, а за хлопоты получал разрешение носить любую одежду. Он выбрал старую полицейскую форму с кружевной сорочкой и треуголкой, но без знаков различия. Продав двух специалистов по поддельным визам, работавших через Кубу, он получил доступ к компьютеру, ограниченной тюремной сетью. В обмен на адрес жуликоватого гнома, трудившегося взломщиком в Лос-Анджелесе, ему выдали искусственное пуховое одеяло для нар. Правда, по поводу заменной койки с начальником тюрьмы договориться не удалось. Однажды его сестра дорого заплатит за это. Финт очень часто часами с наслаждением думал о том, что настанет день, когда он убьет начальника, отомстив за такое непочтение. Но, честно говоря, Финта Круто очень мало волновала судьба Тарпона Виняя. Значительно сильнее его интересовала собственная свобода и возможность еще раз заглянуть в бездонные глаза любимой жены. А для достижения этой цели Финт готов был еще кое-какое время изображать бесхарактерного и слабоумного греховодника – Он заискивал перед начальником уже 6 лет. Так какое значение имеют еще несколько дней? «А потом я стану самим собой!» — думал он, крепко сжимая кулаки. «И на этот раз младший братец не сможет арестовать меня! Если, конечно, этот молодой мошенник Артемис не придумал способ воскрешать мертвых!» Ядерный заряд обеспечил фазовый переход, и дверь в комнату финта, зашипев, растворилась. В дверях стоял дубец — постоянный охранник финта в течение четырех последних лет — Ставший в конце концов его сторонником. Финт не испытывал к дубцу ни малейшей симпатии. На самом деле он питал отвращение ко всем жителям Атлантиды с их рыбьими головами, слюнявыми жабрами и толстыми языками. Но ему удалось заронить в душу дубца семена недовольства. И Спрайт, сам того не понимая, сделал с его рабом. Финт был готов терпеть кого угодно, кто мог помочь ему сбежать из тюрьмы, пока не стало слишком поздно. «Пока я не потерял тебя, любимая». Э, мастер Дубец!» — радостно воскликнул он, вставая с неуставного офисного стула. Три спрайта, занимавшиеся контрабандой Макрели. «Отлично выглядишь. Кажется, жаберная гниль уже прошла». Рука Дубца машинально поднялась к трем полоскам на подкрошечном левом ухом. «Ты в этом уверен, Финт?» — произнес он низким издавленным сдавленным голосом. «Лита сказала, что не может даже смотреть на меня». «Я понимаю чувство Литы», — подумал Финт. «Раньше я приказал бы тебя выпороть за обращение ко мне по имени. Капитан Крутстового Позволения». Оставив при себе эти отнюдь нелесные мысли, он взял дубца под скользкий локоток, даже не поморщившись от отвращения. «Лита не понимает, как ей повезло. Ты, мой друг, хороший улов». Дубец даже не попытался скрыть раздражение. «Улов?» Финт виновато вздохнул. «Ах, прости меня, мастер дубец. Водяные Атлантиды не любят думать о себе, как об улове» или становиться уловом, если на то пошло. Я хотел сказать, что ты прекрасный образец рода волшебного, и любая здравомыслящая особа женского пола должна почитать за счастье получить тебя в супруге». «Спасибо, Финт», — пробормотал успокойный дубец. «Ну, как дела? В смысле, что там с планом?» Финт сжал локоть спрайта, напоминая, что всюду имеются уши и глаза. «Ты имеешь в виду мой план достроить модель подводной лодки на Стремеус? Этот план? Ну, все складывается достаточно удачно. Начальник тюрьмы Тарпон Виняя очень мне в этом помогает. Сейчас мы обсуждаем клей. Он подвел дубца к экрану компьютера. Позволь показать тебе последний чертеж и выразить благодарность за проявленный интерес. Мое перевоспитание зависит от общения с такими порядочными гражданами, как ты. Ладно, буркнул дубец, так и не поняв, услышал он комплимент или наоборот. Взмахнув рукой перед экраном, Финт Крут включил виртуальную клавиатуру на столе, из настоящего дерева, похитителя документов Нигерии. «Вот смотри, я решил проблему с балластными цистернами, видишь?» Потом быстро введя комбинацию тремя пальцами, он включил скрэмблер, тайком пронесенный в тюрьму дубцом. Прибор представлял собой органическую пластину, выращенную в ныне несуществующем филиале лаборатории Кабой в Атлантиде. Бракованный скремблер откопали на свалке, но для приведения его в рабочее состояние оказалось достаточно просто мазнуть его силиконом. «Слишком много промышленных отходов мысленно вздохнул Финт. «Стоит ли удивляться кризису ресурсов?» Крошечный скрэмблер был жизненно необходим, ибо от него зависело все остальное. Без него не получилось бы установить связь с внешним компьютером, без него начальство пучины зафиксировало бы каждое нажатие на любую клавишу и знало бы то, над чем действительно работает заключенный. Финт постучал по экрану. Тот разделился на две части. На одной демонстрировалась сделанная несколько часов назад запись. Зал, забитый с египнотизированными и ползающими друг по другу людьми. На другой через камеру бота транслировалось в реальном времени изображение горящего посреди ледяной тундры шаттла. «Одна цистерна пропала. Делать другую считаю излишеством. Поэтому решил не тратить больше времени на это, а поручить кому-нибудь другому». «Отличная мысль» сказал дубец, который только теперь начал понимать смысл выражения живущих на поверхности людей, вляпаться по уши. Финт Крут подпер голову рукой, приняв позу престарелого актера для головного портрета. «Да, мастер дубец, очень скоро моя модель будет готова. Одна из главных частей уже на пути сюда, и когда ее доставят, в Атлантиде не останется ни одного жителя... Я хотел сказать, не останется ни одного жителя, не ослепленного ее великолепием». Никудышное объяснение, да и фраза слишком напыщенная. Но к чему впадать в панику? За ним никто не наблюдает, уже несколько лет. Перестали считать опасным. Весь мир забыл о существовании опального капитана Финта Крута. Те, кто знал его, с трудом верили, что этот жалкий старик действительно когда-то был так опасен, как написано в его деле. «А полкобой то, а полкобой сё», — часто с горечью думал Финт. «Посмотрим, кто первый сбежит из этой тюрьмы». Щелкнув пальцами, он погасил экран. «Вперед и вверх, дубец! Вперед и вверх!» Спрайт неожиданно улыбнулся. Как и все водяные, сопроводил улыбку чавкающим звуком, поскольку им приходилось втягивать язык, дабы показать зубы. На самом деле данное выражение лица не являлось для него естественным, поэтому они прибегали к нему только для обозначения своих эмоций перед прочими ветвями волшебного народца. «Кстати, есть хорошие новости, Финт!» «Мне вернули штурманское свидетельство, отобранное после побега мульча Ритвинга. «Браво, сэр!» Дубец был в конвое, когда мульч Ритвинг сбежал от полиции нижних уровней. Каждому члену команды подводного шаттла полагалось иметь штурманское свидетельство на случай, если старший штурман окажется выведен из строя. «Пока только для чрезвычайных ситуаций, но через год или два меня вернут в постоянный состав». «Я, конечно, знаю, как сильно тебе хочется управлять подводной лодкой, но, надеюсь, никаких чрезвычайных ситуаций не возникнет». Дубец попытался подмигнуть, что было довольно затруднительно, учитывая отсутствие век и необходимость в скором времени применить увлажняющий аэрозоль, дабы смыть скопившийся в глазах песок. Поэтому подмигивание, по версии спрайта, представляло собой небрежный наклон головы в сторону. «Чрезвычайная ситуация с эвакуацией. Нет, она нам совсем не нужна». «Песок в глазах», — подумал Финт, — «какая мерзость. Этот рыбец так же незаметен, как паровой каток со включенным гудком. А лучше сменить тему, пока кто-нибудь случайно не посмотрит на монитор системы безопасности. Моего везения как раз на это хватит». «Итак, мастер Дубец, сегодня писем нет, я полагаю». «Нет, ни одного письма уже который день». Финт потер руки, словно его ждала масса неотложных дел. «Ладно, не смею больше отвлекать тебя от твоих прямых обязанностей, а сам займусь моделью. Составил для тебя график, видишь ли, и обязан его придерживаться». «Правильно, Финт», — сказал дубец, давно забывший, что это он должен отпускать заключенного, а не наоборот. «Просто хотел сообщить, что мне вернули свидетельства, поскольку в этом состоял один из пунктов моего графика». Улыбка не исчезла с лица Финта, наоборот, стал еще шире при мысли о том, как он избавится от этого дурака, как только тот перестанет приносить пользу. «Отлично! Спасибо, что заглянул!» Дубец уже дошел до люка, но вдруг остановился и совершил еще одну ошибку. «Будем надеяться, повода для чрезвычайной эвакуации не возникнет, да, капитан Крут?» Финт внутренне застонал. «Капитан! Он уже меня капитаном зовет!» «Вот на Юкюдль настоящее время!» Свежеиспеченный Орион Фаул решил проверить свой наряд. «Нет компрессионных носков», — заявил он. «За последние недели мне пришлось совершить несколько перелетов на большие расстояния, а Артемис ни разу не надел компрессионные носки. Я знаю, он осознает опасность возникновения глубокого венозного тромбоза и просто решил проигнорировать риски». Это была уже вторая тирада, произнесенная Орионом всего за пару минут. Первая касалась использования Артемисом негипоаллергенного дезодоранта, и Элфи уже начинала надоедать слушать его. «Я могу усыпить тебя», — предложила она полным оптимизма тоном, словно выдвигая самый разумный план действий. «Заклеим тебе шею пластырем и оставим в ресторане, чтобы тебя нашли люди. Конец обсуждения чулочно-носочных изделий». Орион мягко улыбнулся. «Вы не станете этого делать, капитан Малой. Я могу замерзнуть до смерти, прежде чем прибудет помощь. Я безобидный человек. Кроме того, вы испытываете ко мне определенные чувства». «Безобидный?» — зашипела Элфи, — И такую реакцию могло вызвать только исключительно странное заявление. «Ты Артемис Фаул, и уже много лет считаешься самым социально опасным элементом». «Я не Артемис Фаул», — возразил Орион. «Я делю с ним тело и знания гномевого языка, помимо всего остального, но я являюсь абсолютно другой личностью. Я представляю собой нечто известное как «альтер-эго», — Элфи фыркнула. «Вряд ли подобная линия защиты произведет впечатление на судей». «О, в этом нет сомнений», — с довольным видом произнес Орион. «Такое происходит сплошь и рядом». Элфи поползла по превратившимся в слякоть напластином кромке кратера, в котором все они прятались. «Никаких признаков врагов. Судя по всему, они спустились в подземные кратеры». «Судя по всему?» — переспросил Жеребкинс. «А поточнее определить не соизволишь?» — Элфи покачала головой. «Не могу. У меня остались только глаза. Все приборы сдохли». «Каналов связи за пределами нашей собственной локалки нет. Полагаю, зонд заблокировал любой обмен данными». Жеребкин с тем временем приводил себя в порядок. стряхивал липкие нанопластины с боков. «Будучи атакован, он способен генерировать помехи в широком диапазоне, дабы вывести из строя средства связи и оружие противника. Тем больше меня поразил выстрел из пушки Артемиса, поскольку, я полагаю, твое оружие было заблокировано и отключено». Элфи проверила нейтрины. Пользы не больше, чем от дверного гвоздя. Но забрали ни единого показания, за исключением медленно вращающегося красного черепа, служившего индикатором катастрофического сбоя системы. Дарвид, прошипела она, ни оружия, ни связи. Как нам остановить эту штуку? Кентавр пожал плечами. Это зонд, а не боевой корабль. Его достаточно просто уничтожить после обнаружения радаром. «Если этот разработанный неким выдающимся умом план по уничтожению подземного мира, значит этот ум не такой уж выдающийся». Орион поднял палец. «Я, полагаю, обязан обратить ваше внимание на то, поправьте меня, если Артемис запомнил не точно, что ваши приборы не сумели обнаружить этот зонд». Жеребкинс нахмурился. «Ты уже начинал мне нравиться, в отличие от прежнего». Элфи выпрямилась. «Мы должны следовать за зондом, определить, куда он направляется, и каким-то образом передать сообщение в гавань. Орион улыбнулся. «Знаете, мисс Малой, вы смотритесь весьма эффектно на фоне пожара. Очень привлекательны, если позволите заметить. Я знаю, что вы разделили Маман пассион» с Артемисом, впоследствии испорченной типичным для него хамским поведением. Позвольте предложить вам тему для размышлений на время погони за зондом. Я разделяю страсть Артемиса, но не его невоспитанность. Я вас не тороплю, просто подумайте». Этого вполне хватило, чтобы возникла оглушительная тишина, даже посреди кризиса, похоже, никак на Орионе не сказывавшегося. Первым заговорил репкинс «Что это у тебя с лицом, капитан Малой? Что творится в твоей голове? Не думай, просто скажи». Элфи не удостоила его ответом, но это не заставило кентавра замолчать. «Ты на миг испытала страсть к Артемису Фаулу?» – допытывался он. «В твоем рапорте об этом нет ни единой строчки». Возможно, Элфи покраснела а может, все объяснялось упомянутым выше эффектным фоном. «Конечно, в рапорте нет ни строчки, потому что не было никакой страсти». Жребкин не желал так просто сдаваться. «Элфи, значит, ничего не случилось?» «Ничего, о чем стоило бы говорить. Мы перенеслись назад во времени. Мысли и эмоции немного спутались. Временное явление, понятно?» «Давай сосредоточимся. Предполагается, что мы должны вести себя профессионально». «Только не я!» — веселым тоном заявил Орион. «Я всего лишь подросток, у которого разыгрались гормоны. И, смею заметить, волшебная дева, разыгрались они из-за вас!» Элфи подняла забрала и посмотрела к гормональному подростку прямо в глаза. «Не вздумай играть со мной, Артемис. Если у тебя не обнаружат серьезного психического расстройства, ты очень сильно пожалеешь о сказанном». «Я вполне сумасшедший! У меня масса психических заболеваний!» — весело подхватил Орион. «Расщепление личности, бредовое слабоумие, обсессивно-компульсивное состояние, чего только нет! Но самое главное, я без ума от вас!» «Неплохо сказано», — пробормотал репкинс «Это определенно не Артемис!» Элфи Потопов встряхнула грязь с ботинок. «У нас две задачи. первое замаскировать свидетельство о пребывании здесь нашей техники, то и шатла. От глаз любопытных людей, по крайней мере, до тех пор, пока сюда не прибудет спасательная команда полиции нижних уровней и не приправит обломки под землю. Вторая, каким-то образом повисность у этого зонда на хвосте и передать в полис плаза сведения о его перемещениях. Она резко посмотрела на Жерепкинса. «Это может объясняться простой неисправностью?» «Нет», — ответил кентавр, «и я заявляю это с абсолютной уверенностью. Зонд перепрограммирован умышленно, как и аморфоботы» они никогда не предназначались для использования в качестве оружия значит у нас появился враг и мы обязаны предупредить полисплазу элфи повернулась к ариону ну есть мысли юноша едва заметно поднял брови бивак элфи потерла лоб в том месте где вдруг кольнула сильная боль бивак потрясающе за спиной раздался скрежет и шатл еще глубже погрузился в лед словно поверженный воин знаешь задумчиво произнес Жерепкинс: «Корабль очень тяжелый, а выступ скалы не слишком». Он не успел договорить. Весь шаттл ушел под лед, прихватив с собой ресторан, словно их обоих проглотил гигантский подземный кракен. Буквально через несколько секунд в только что родившейся пропасти исчезла и стрелявшая нанопластинами, пушка «Ледяной куб». и «Все произошло невероятно тихо», — сказал Орион. «Не видел бы собственными глазами, ни за что не поверил бы». «Эта местность похожа на гномий сыр, вся в дырках», — сказала Элфи, потом вскочила и побежала по льду к новому кратеру. Орион и Жребкинс не стали торопиться, а последовали за ней спокойным шагом через ледник, дружески болтая. «В графе «Приход», — заметил Жребкинс, — можно отметить, что первая задача выполнена. Никаких свидетельств нашего присутствия». Орион кивнул, а потом спросил. «Гномий сыр? Сыр, который делают гномы». «О», — облегченно произнес Орион, — Они его делают, они... Не... Конечно нет! Что за ужасная мысль? Вот именно! Дыра в ледяной поверхности открыла изрытый пещерами подледный мир. Бурным потоком текла подземная река, разрывая на части то, что совсем недавно называлось рестораном Большой Поморник. Темно-синяя вода неслась с такой силой, что казалось почти живой. Огромные глыбы льда, некоторые размером со слона, отрывались от берегов. Какое-то время сопротивлялись течению, а потом, подчинившись его воле, набирали скорость и ударялись в здание, превращая в пыль жалкие остатки стен. Тишину нарушал только рев бешеного потока. Конструкция сдалась без звука. Шаттл застрял, нанизавшись на торос ниже хрупкого берега подземной реки, ледяного берега, неспособного долго выдержать натиск воды. Грубые силы природы разметали космический корабль, а осталась лишь небольшая часть — напоминающая наконечник обсидиановой стрелы секция, застрявшая острием вниз между льдом и скалой. «Спасательная капсула!» – закричал Жеребкинс. «Я так и думал!» Вторая задача – повиснуть на хвосте зонда – уже не выглядела невыполнимой. Если удастся проникнуть в капсулу, и если в ней сохранился источник энергии, то появится возможность отправиться следом за зондом и передать сообщение в штаб полиции нижних уровней. Элфи попыталась просканировать маленький корабль шлемом, но лучи по-прежнему оставались заблокированными. Она повернулась к кентавру. Жерепкинс, есть какие-нибудь умные мысли?» Тот не нуждался в пояснениях. Мысли могли требоваться только об одном — спасательной капсуле, застрявшей во льдах у них под ногами. «Эти штуки почти не поддаются разрушению и в крайнем случае вмещают всю команду». Кроме того, источником питания служит твердотопливный блок с минимальным числом движущихся частей, способных ломаться. На борту установлены все обычные средства связи плюс надежное старомодное радио, которое наш тайный враг, возможно, не догадался заблокировать. Хотя, учитывая тот факт, что он додумался изменить фазу защитного экрана зонда, чтобы отвести лучи наших средств обнаружения, рассчитывать на это не стоит. Элфи подползла поближе. «Свесилась в яму, и брызги от подземной реки заблестели на стекле забрала. «Итак, вот наше спасение, если успеем спуститься». Жеребкин зацокал передними копытами. «Совсем не обязательно лезть всем. Не все из нас отличаются ловкостью. У некоторых вообще на ногах копыта. Ты можешь спрыгнуть туда, а потом поднять в воздух капсулу и подобрать остальных». «Исключительно здравая мысль», — согласился Орион. «Но спускаться должен я. Рыцарский дух требует взять риск на себя». Жеребкин снахмурился. «Элфи, пора. Усыпи этого попавшегося во власть иллюзии идиота!» Орион откашлялся. «Ты слишком близко к сердцу принимаешь мою болезнь, кентавр!» Элфи серьезно задумалась о возможности усыпления, потом покачала головой. «Артемис, Орион прав. Должен спуститься один из нас!» Элфи размотала трос с крюком, свисевший на ремне бобины, ловко привязала один конец к торчащему из фундамента ресторана стальному арматурному стержню. «Что вы делаете?» — спросил Орион. Элфи быстро подошла к провалу. «То, что ты собирался сделать секунд через пять». «Разве вы не читали классику?» — завопил Орион. «Пойти должен я!» «Вот именно!» — сказала она. «Ты должен пойти!» — и спрыгнула в пещеру. Орион испустил звериный рык, словно тигр, которому завязали хвост узлом, и сердито топнул ногой. «Ух ты!» — сказал Жрепкинс. Топышь. Значит, действительно разозлился!» «Похоже на то!» Признал Орион, заглядывая в провал. Как правило, ногами топает другая сторона, поскольку ты ты обычно сводишь элфи с ума. Ну, другой ты. Почему-то это меня не удивляет, немного успокоившись, сказал Орион. Порой я бываю невыносим. Юноша лег на лед. Вы выбрали правильный маршрут Элфи, проговорил он почти неслышно. Вам определенно удастся обойти эту огромную ледяную стену. Сомневаюсь, проворчал Жирепкинс и оказался прав. Элфи спускалась значительно быстрее, чем ей того хотелось, и это объяснялось исключительно неисправностью снаряжения. Не окажись катушка на ремне повреждена во время недавней атаки к ботов, она автоматически замедлила бы спуск, и Элфи удалось бы избежать неминуемого теперь удара. На деле она летела почти со скоростью свободного падения, и смягчить посадку могло лишь слабое натяжение троса. Мысль мелькнула в голове у Элфи еще быстрее, чем несущийся перед глазами лед. «Надеюсь, обойдется без переломов. У меня совсем не осталось магии для исцеления». В следующее мгновение она коленями и локтями впечаталась в ледяную стену. Лед тверже стали и острее стекла вспорол ей костюм, как бумагу. Холод и боль пронзили тело, что-то затрещало, но, к счастью, это оказался лед, а не кости. Стена полога опускалась к берегу подземной реки, питаемой ледниковыми стоками. Элфи беспомощно покатилась по склону кувырком, и лишь благодаря счастливой случайности ей удалось приземлиться на ноги. Остатки воздуха вылетели из легких с последним выдохом, когда удар отдался в ногах. Она молила об искорке магии, но ничто не могло избавить ее от боли. «Шевелись, солдат!» – велела она себе, представив, что приказ отдал Джулиус Крут. Она поползла по ледяному берегу, глядя на собственное отражение. Глаза у отражения были безумны, как у доведенного до отчаяния пловца, оказавшегося под льдом катка. «Посмотри на это лицо. Не мешало бы провести денек в расслабляющей грязевой ванне», — подумала она. Обычно одна мысль о бесполезной трате времени в ванне приводила ее в ужас. Но сегодня такая перспектива казалась вполне привлекательной. Восстанавливающая грязь и кружочки свежего огурца на глаза. Как приятно. Впрочем, об этом не стоило даже мечтать. Ее ждала работа. Элфи подползла к спасательной капсуле. Мимо неслась река и била в фюзеляж, заставляя лед покрываться трещинами. «Ненавижу холод. Как же я его ненавижу!» С поверхности воды леденящими облаками поднимался туман, окутывая призрачно-голубой вуалью массивные сталактиты. «Призрачно-голубой вуалью?» — подумала Элфи. «Может, пора начинать сочинять стихи? Какая рифма подойдет к осколочному перелому?» Элфи ударила ногой по образовавшемуся у основания капсулу льду в надежде очистить люк и, к счастью, не успевшую уйти под воду, иначе без нейтрины до него было никак не добраться. Капитан вложила все скопившееся за день разочарования в следующие несколько минут ожесточенных пинков. Элфи лупила ногами по льду так, будто это он взорвал шаттл, будто это его кристаллы направляли атаку зонда. Откуда брались силы, непонятно, но ее действия принесли плоды и скоро под прозрачной коркой раздробленного льда проступил контур люка Откуда-то сверху донесся голос. «Э-ге-ге, Элфи! У тебя все нормально!» В конце прозвучала еще одна фраза. Приглушенная. Неужели этот Орион снова назвал ее прекрасной девой? Элфи отчаянно надеялась, что нет. «Я в полном порядке!» прохрипела она, сопровождая каждое слово ударом по ледяной оболочке. «Постарайтесь не перенапрягаться!» произнес гулкий голос. «Сделайте несколько дыхательных упражнений!» «Потрясающе!» — подумала Элфи. «Этот парень провел в голове у Артемиса столько времени, но понятия не имеет, как следует вести себя в реальном мире». Она просунула пальцы под утопленную ручку люка и принялась выковыривать оставшиеся комки льда, мешавшие открыть дверцу. Чисто механическому замку блокировка не грозила, но это не обязательно распространялось на систему управления капсулой. Теоретически, мятежный зонд мог поджарить навигационное оборудование Спасбота так же легко, как вывел из строя их средства связи. Элфи уперлась ногой в корпус и рывком распахнула люк. Из проема, затопив ее второй ботинок, хлынул поток розового дезинфицирующего геля и быстро испарился, превратившись в туман. Дезинфицирующий гель на случай, если зонд подвергся заражению. Она сунула голову в капсулу, и датчики движения нагрели пару фосфорицирующих пластин на панелях потолка. Отлично, по крайней мере, аварийное питание есть. Перевернутая спасательная капсула смотрела строго в центр земли. Спартанская обстановка предназначалась для солдат, а не для пассажиров. «Ориону понравится», — подумала Элфи, застегивая на себе сбрую пилота. «Сбруя состояла из шести ремней, поскольку в плане гироскопов и подвески кораблик оставлял желать лучшего». Может быть, удастся вытряхнуть Артемис из его собственного мозга? Вместе сумеем досчитать до пяти». Она пошевелила пальцами, потом поднесла их к пульту управления. «Ничего. Никаких включений, никакой внезапной реакции системы управления. Никаких иконок, требующих ввести пусковой код. Каменный век», — мысленно фыркнула Элфи, подавшись вперед, насколько позволяли ремни, чтобы извлечь из-под пульта старомодный штурвал и ручки управления двигателями. Она нажала на кнопку зажигания, и двигатель зачихал. «Давай, у меня еще столько дел!» Еще одно нажатие, и жалкий мотор капсулы ожил и заработал. Прерывисто, как дышит умирающий, но все-таки заработал. «Спасибо», — подумала Элфи за мгновение до того, как из вентиляционных отверстий клубами повалил в кабину черный дым, заставив закашляться. «Имеются некоторые повреждения, но, надеюсь, у нас все получится». Элфи вручную отдраяла передний иллюминатор, и открывший вид встревожил ее. Она ожидала увидеть синюю воду подземной реки, стремительно несущейся за прозрачным полимером, а узрела бездну. Капсула висела над пещерой, пронзавшей ледник и заканчивавшейся головокружительным отвесным обрывом до материковой породы. Волнистые стены льда уходили вниз, их освещал далекий, мерцающий огонь в двигателе зонда, стремительно погружавшегося в глубины земли. «Вот он, идет строго вниз», Элфи ударила по кнопке оттаивания топливного блока и нетерпеливо побарабанила пальцами по пульту, пока он прогревался. — Сейчас мне необходимо только одно, — пробормотала она едва слышно. — Задний ход. И очень быстро. Но включить задний ход быстро не удалось. Ледниковая река обвела щупальцами торос, на котором лежала капсула, и легко разрушила его. Капсула на мгновение зависла в пустоте, а потом провалилась в развершую дыру и беспомощно полетела в пропасть за пару минут до этого юноша с лицом Артемиса фаула стоял на поверхности льда и смотрел на элфи малой оценивая по достоинству ее старания и восхищаясь фигурой а она весьма темпераментна несыпа посмотрите как она сражается со стихией к нему цокая копытами подошел же репкинс прекрати артемис тебе не удастся меня обмануть что ты задумал орион ответил ему совершенно спокойным взглядом Знакомое лицо Артемиса сейчас казалось открытым и заслуживающим доверия. Ловкий трюк, поскольку в исполнении самого Артемиса то же самое лицо всегда выглядело коварным, почти зловещим, можно даже сказать подлым. На самом деле один учитель музыки использовал это слово в отчете об успеваемости Артемиса, то есть поступил совсем непрофессионально но справедливости ради стоит заметить, что Артемис действительно перемонтировал клавиатуру преподавателя так, чтобы она играла только всем известный рождественский мотивчик, на какие клавиши не нажимай. — Я ничего не задумал, — ответил Орион. — Я жив, и я здесь. Вот и все. У меня сохранились воспоминания Артемиса, но не его характер. Думаю, своим внезапным появлением я обязан тому, что волшебный народец называет синдромом Атлантиды. Жребкинс пригрозил ему пальцем. «Отличная попытка, но синдром Атлантиды обычно проявляется через непреодолимое влечение и галлюцинации». «Вторая стадия...» Жеребкинс обратился к своей почти фотографической памяти. «Вторая стадия синдрома Атлантиды может привести к появлению объекта симптомов возникновения нескольких совершенно разных и непохожих личностей». «И...» — подтолкнул его Орион... Вторая стадия может инициироваться как психическим потрясением, так и физической травмой, например, поражением электротоком или и тем и другим. «Элфи выстрелила в меня. Вот и объяснение!» Джерепкинс провел копытом по снегу. «Из и коренится проблема для личностей, сопоставимых с нами по умственному развитию. Мы способны отстаивать свою точку зрения весь день, не получая значительного преимущества. Такое случается, если ты гений!» Кентавр улыбнулся. «Посмотри, я нарисовал «же», это значит «жерепкинс». «Превосходная работа», — похвалил его Орион. «Какие прямые линии? Для этого необходимо мастерское владение копытом». «Я знаю», — сказал Жерепкинс. «Настоящий талант, но нет форума, где можно было бы выразить себя подобным образом». Жерепкинс понимал, что болтает о рисунках копытами исключительно для того, чтобы не думать о положении дел. Он часто помогал Элфи выходить из разных кризисных ситуаций но ему редко доводилось оказываться в боевой обстановке и наблюдать за самим возникновением кризиса. «Видеозаписи не способны передать чувства», — подумал он. «Мне страшно до одури, но сделанная камерой шлема запись не в силах это запечатлеть». Жребкинца пугала способность постороннего захватить его космический зонт и перепрограммировать аморфа-ботов. Его страшило, что сделавший это пренебрежительно отнесся к жизни подземных жителей, равно как и людей, и животных. И в полный ужас кентавра приводила вероятность того, что если Элфи, да не попустят боги, окажется ранена или того хуже, ему и этому глуповатому дублеру Артемиса придется самим искать способ предупредить гавань. Жеребкин с понятия не имел, хватит ли у него соображения выполнить эту работу, если не поможет самонадеянность, каковая у него имелась в избытке, и мастерское владение виртуальной клавиатурой. Артемис, несомненно, нашел бы выход, но его, очевидно, как раз сейчас и не было дома. Жеребкин с дрожью осознал, что возникшая ситуация вплотную приблизилась к наихудшим его кошмарам, особенно если Кобылина в итоге его побреет. Контроль всегда много значил для репкинса, а теперь он застрял на леднике вместе с повредившимся в уме человеком и беспомощно наблюдал, как их единственная надежда на спасение борется с подземной рекой. Его главный на данный момент кошмар опустился на второе место, когда спасательная капсула с Элфи вдруг исчезла подо льдом, Синеватые глыбы быстро заполнили дыру, и прежде чем Репкинс успел разинуть рот от удивления, корабль пропал, словно его никогда и не было. Кентавр рухнул на передние колени. «Элфи!» — в отчаянии закричал он. «Элфи!» Орион тоже растерялся. «О, капитан Малой! Я так много хотел сказать вам о наших чувствах, Артемиса и моих! Вы были так молоды! Вы столько еще могли сделать!» Крупные слезы покатились по его щекам. «О, Артемис, бедный, глупый Артемис, ты владел таким сокровищем и не знал этого!» Ужасная утрата опустошила Жрепкинса. Элфи больше нет. Пропал их последний шанс предупредить гавань. Где уж надеяться на успех, если единственный помощник у тебя влюбленный вершок, восклицающий «о» в начале каждой второй фразы? «Заткнись, Орион! Заткнись!» «Это была смерть! Настоящее живое существо только что погибло!» Твердый лед под коленками от чего то придавал дополнительное отчаяние их положению. — У меня почти нет опыта общения с живыми существами, — признался Орион, опускаясь на лед рядом с кентавром. — Или чувств, которые я мог бы выразить вовне. — По-моему, сейчас мне грустно. — И одиноко. — Мы потеряли друга. Речь его звучала искренне, и Жеребкис счел своим долгом проявить сочувствие. — Все в порядке. — Ты ни в чем не виноват. Для нас обоих это страшная потеря. Орион шмыгнул носом. Хорошо. Тогда, может быть, благородный кентавр довезет меня на себе до ближайшей деревни? Я мог бы заработать пару монет с сочинением стихов, а ты построишь для нас хижину и станешь показывать путникам цирковые трюки. Предложение было настолько дикое, что Жребкинс на секунду задумался, не прыгнуть ли в пропасть, лишь бы оказаться подальше от этого сумасшедшего. Понимаешь, здесь не земли. мы не в романе. «Я не благородный и в моем репертуаре нет цирковых трюков!» Орион разочарованно сник. «Даже жонглировать не умеешь?» Именно идиотизм собеседника помог жеребкинцу временно стряхнуть с себя гнет скорби. Он скачил на ноги и закрацевал кругами вокруг юноши. «Кто ты? Что ты собой представляешь? Я думала у тебя осталась хоть память Артемиса. Как можно быть таким идиотом?» Ориона совершенно не тронули его слова. «У меня все осталось!» «Воспоминания кинофильмы для меня реальны, как и все остальное. Ты, Питер Пен, Лохнесское чудовище, я сам. Все это вполне возможно реально». Жеребкин потер лоб. «Все еще хуже, чем я думал. Да помогут нам боги». Орион вдруг широко улыбнулся. «Есть идея». «Да?» У Жеребкинса появилась слабая надежда. Вдруг в мозгу юноша сохранилась капелька Артемиса. «Почему бы нам не поискать волшебные камни, исполняющие желания?» Или если с этим ничего не получится, ты сможешь осмотреть мое тело на предмет наличия на нем причудливого родимого пятна, указывающего на то, что я принц какой-нибудь страны или еще что-нибудь. Так, ладно. Жребкинс тяжело вздохнул. Тогда начинай искать камни, а я пока напишу магические руны на снегу. Орион весело захлопал в ладоши. Блестящая мысль, благородное создание! Он принялся ногами переворачивать камни в поисках волшебного. Синдром прогрессирует. — подумал Жерепкинс. Всего несколько минут назад парнишка вел себя более осмысленно. Чем отчаяннее становится положение, тем дальше от реальности он уходит. Если мы не вернем Артемиса достаточно быстро, он исчезнет навсегда. — Нашел! — вдруг закричал Орион. — Волшебный камень! Он наклонился, чтобы осмотреть находку. — Нет, погоди, это какой-то моллюск! Он виновато улыбнулся Жерепкинсу. Я увидел, что он убегает и решил... Жребкинса посетила мысль, которую он не мог вообразить и в страшном сне. «Я предпочел бы оказаться рядом с мульчим рытвингом». Осознав это, кентавр содрогнулся. Орион громко завопил и попятился. «Нашел! На этот раз настоящий! Смотри, Жребкинс, смотри!» Жребкинс заставил себя посмотреть и удивился, обнаружив, что камень действительно пляшет. «Это невозможно!» — сказал он и подумал. «Неужели он каким-то образом заразил меня своей манией?» Орион ликовал. «Все реально! Я все-таки выбрался в мир!» Камень высоко подскочил и заскользил по поверхности замерзшего озера. На том месте, где он лежал, пробив ледяную корку, появилась спасательная капсула. Она лезла все выше и выше, босовито грохоча двигателями, и от вибраций разлетались на куски льдины. Спустя миг Жерепкинс осознал смысл происходящего и тоже возликовал. «Элфи!» – заорал он. «У тебя получилось! Ты не покинула нас!» Спасбот приземлился и повалился на бок. Открылся передний иллюминатор, и они увидели лицо Элфи, бледное, залитое кровью, сочащееся из многочисленных, пусть и неглубоких порезов. Но сияющие глаза смотрели твердо. — Топливный блок оттаивал слишком долго! — объяснила она, перекрикивая рев двигателей. — Залезайте и пристегивайтесь оба! Нам нужно поймать огнедышащее чудовище! Простота приказа позволила Жеребкинсу с Орионом выполнить его без конфликта реальностей. — Элфи жива! — подумал Жеребкинс. «Моя принцесса жива!» — радовался Орион. «И мы преследуем дракона!» Жрепкинс, обратился он к кентавру. «Думаю, мы непременно должны найти на мне родимое пятно! Драконам это нравится!» Мозг Артемиса Фаула. Настоящее время. Артемис не исчез бесследно. Он оказался заточен в крошечной виртуальной комнате в собственном разуме. Комната напоминала его кабинет в родовом поместье Фаулов, не хватало только экранов видеонаблюдения на стене. На самом деле и сама стена отсутствовала. Вместо рядов плазменных панелей и цифровых телевизоров перед ним плавало окно в реальность его собственного тела. Он видел то же, что и этот придурок Орион, слышал нелепые фразы, произносимые его собственным ртом, но не мог контролировать действия помешанного на романтике простофили, занявшего место водителя, если использовать автомобильную терминологию, что высоко оценили бы дворецкие Елфи, В комнате Артемиса стояли письменный стол со стулом. Одет Артемис был в один из шитых на заказ костюмов фирмы Зенье из тонкой ткани. Он видел переплетение нитей на рукаве, чувствовал вес материала, словно у настоящей одежды, но прекрасно понимал, что это всего лишь иллюзия, созданная его мозгом с целью навести некоторый порядок вещей в хаосе мыслей. Он опустился на стул. Перед Артемисом, на том, что он решил назвать экраном разума, отображались разворачивающиеся в реальном мире события. Фаул морщился, наблюдая, как узурпатор Орион неуклюже пытается очаровать Капитана Малой. «Он окончательно испортит мои отношения с Элфи», — подумал он. А теперь Орион вздумал общаться с Жрепкинсом, как с каким-то мифическим существом. В одном Орион не ошибался. Развивалась вторая стадия синдрома Атлантиды — психического заболевания — который он сам навлек на себя комбинацией безрассудных занятий магии и чувства вины. И чувство вины я тоже на себя навлек сам, ведь я подставил собственную мать под удар опалкобой. Артемис вдруг обнаружил, что числа не властны над ним, пока он находится внутри собственного мозга, и ни малейшего желания переставить предметы на письменном столе не возникало. Я свободен. Метафорический груз свалился с его аллегорических плеч, И Артемис Фаул снова почувствовал себя самим собой. Живым, умным, сосредоточенным, впервые за многие месяцы. Идеи выпархивали из мозга, как летучие мыши из пещеры. «Так много нужно сделать. Столько проектов. Дворецкий! Надо его найти». Артемиса переполняла силы и энергия. Скочив со стула, он подбежал к экрану разума. Он пробьется. Обязательно вырвется из темницы и вернет этого типа Ориона туда, откуда тот появился». Следующим пунктом в списке текущих дел значилось принесение извинений Жребкинсу и Элфи за грубость, а потом следовало вплотную заняться захватом космического зонда. Подземная река разбила его ледяной куб в дребезги, но можно построить новый. Чтобы воскресить проект, нужно всего несколько месяцев. А потом, когда ледникам перестанет грозить опасность, он, возможно, согласится пройти курс восстановительной терапии, обратившись к одному из наименее колоритных психотерапевтов народца. Определенно не к тучу, который стал ведущим собственного ток-шоу. Экран оказался не таким плотным, как представлялось Артемису. На деле он был глубоким и вязким, и напомнил Артемису трубу подачи плазмы, по которой он пробирался в лабораторию опалкобой много лет назад. Но тем не менее он настойчиво продвигался вперед и скоро почувствовал, как погружается в холодный вязкий гель, и тот, словно цепляясь гибкими пальцами, тянет его назад. «Меня не устрашить!» Закричал Артемис, обнаружив, что может кричать, находясь внутри экрана разума. «Я еще нужен на белом свете!» И запоздало подумал. «Устрашить? На белом свете? Я начинаю говорить, как этот кретин Орион!» Эта мысль придала ему сил, и он принялся рвать захватившую его в плен слизь. Приятно чувствовать себя активным и решительным. Артемис ощущал себя прежним фаулом, неудержимым. И вдруг он заметил перед собой нечто яркое и шипящее, словно бенгальский огонь в канун Дня Всех Святых. Огоньки вокруг множились и множились, медленно погружаясь в гель. Что это такое? Что они означают? Я их создал, подумал Артемис. Значит, должен знать. И спустя миг он догадался. Шипящие бенгальские огни на самом деле представляли собой крохотные циферки. Одинаковые. Четверки. Смерть. Артемис отпрянул, но тут же овладел собой. «Нет, я не стану рабом! Я отказываюсь!» Крошечная четверка царапнула ему локоть, заставив юношу вздрогнуть всем телом. «Это воспоминание не более того. Мой разум воссоздает трубу подачи плазмы. Все не настоящее. Но удары и укусы ощущались как самые настоящие. Стоило крошечным четверкам обнаружить его, как они сбились в стайку злобных рыбок и принялись загонять Артемиса обратно в кабинет. Тяжело дыша, он упал на пол. «Нужно попробовать еще раз», — подумал он. Но не сейчас. Четверки, казалось, наблюдали за ним, повторяя каждое его движение. «Пятерка», — подумал Артемис. «Чтобы выжить, мне нужна пятерка. Я попытаюсь снова. Скоро. Очень скоро». Артемис почувствовал, как на грудь опустился груз, слишком тяжелый для воображаемого. «Я повторю попытку скоро. Держитесь, друзья!»